Дисклеймер. Если вы ищете легкую, радостную, романтическую историю с хорошим концом, то эта аудиокнига не для вас. В ней представлены ситуации из реальной жизни и травмы. Если же вас интересует именно это, я буду рада, если вы прослушаете про исцеление, разбитое сердце и личностный рост, и пройдете этот путь. Будьте добры к себе, мои дорогие. Мари. Посвящается всем, кто застрял в комнате, где нет света. Будьте достаточно смелыми, чтобы открыть жалюзи. За стенами вашего разума находится мир, полный красок. Предупреждаю. В романе поднимаются такие темы, как алкоголизм, токсичные отношения, душевное здоровье, в особенности депрессия и пограничное расстройство личности. Ощущения своего тела, члена упоминаются избыточный вес, И потери одного из родителей. Часть первая. Выпускной год. Я живу, я умираю. Море накрывает меня, и длится лишь синева. Вирджиния Вулф, глава 1. Блю. Четвертый курс. Первая неделя. Настоящее время. Заказывай на 8. Хорошо, Картер? Я крепко сжимала телефон, шагая по тропинке за другой студенткой Йоркского университета. Ее длинная прилизанная коса покачивалась взад и вперед, как маятник. А затем она ударила меня по лицу. «Боже, праведный!» — пробормотала я себе под нос. Девчонка этого не заметила. Уверена, она только сегодня ударила этим смертоносным хлыстом тысячу и одного человека. «Что ты там говоришь насчет Господа, Блю?» Я закатила глаза, заходя в здание колледжа, где проходили занятия для тех, кто обучался по специальности коммуникации. Только теперь я держалась на приличном расстоянии от всех вокруг. Как и всегда. Кое-кто ударил меня по лицу. «Никто тебя по лицу не ударял!» — заявил Картер. Словно он меня знал. Словно видел, как я преувеличиваю случившееся. Знали немногие. И беспокоились обо мне немногие. «Ну да». «Сегодня 8. восемь. В Мерканте». Я кивнула, словно он мог меня видеть, точно зная, что он в это время сидит на работе и просматривает девушек в Тиндере. «Увидимся позже». Я отключила связь до того, как Картер успел попрощаться и огляделась. Семинар по поп-культуре проходил в аудитории 212, и здание, в котором находилась аудитория, уже вызывало у меня отвращение. Паутинам проглядывающие сквозь облупившуюся краску кирпичи с обломанными углами, трещины, щели, заклеенные жевательной резинкой. «До окончания университета осталось восемь месяцев», — повторила я себе. «Восемь месяцев, и я смогу сбежать». Эта профессорша и в прошлом году вела у меня занятия, только тот курс был онлайн. А теперь приходилось появляться в аудитории лично. Учтите, я слышала ее голос — Я знала, как она выглядит, но все остальные оставались тайной. И мне не хотелось разбираться с этой тайной. Именно это и процитировал Стюарт Холл. Книга включена в список литературы, которую вы должны прочитать к следующей неделе. «Я знаю, что вы все горите желанием ее прочесть». Тихий смех пронесся среди стен из шелкобетонного камня, окружавших примерно 20 студентов, расположившихся на неудобных стульях за маленькими столами. «Здравствуйте», — поздоровалась моя профессорша. У нее были добрые глаза, настороженные, но милые. «Рада вас видеть. Присаживайтесь». Я помахала ей пальцами и выдала отрепетированную улыбку. «Это я и планирую сделать». Услышав эту фразу, несколько человек засмеялись. «У меня хорошо получается вызывать реакцию у других людей». Мои голые ноги опустились на пластиковый стул до того, как я смогла поправить черную мини-юбку. Стояла жаркая погода для начала сентября, а это означало, что дураки типа того куска дерьма, который сидел в углу, рыскают по окрестностям и пытаются заглянуть под струящиеся платье. Я мрачно уставилась на него и неотрывно смотрела, пока он не отвел взгляд первым и не засунул колоду покемонов под мешковатые рукава. Извращенец. И именно в этот момент мой взгляд остановился на кое-чем другом. Скорее, кое-ком другом. Он тоже смотрел мне прямо в глаза, по крайней мере, одно короткое мгновение. Мгновение, которое выбрала я. Мгновение, которое я не забуду. Светло-каштановые волосы, достаточно длинные, чтобы торчать из-под бейсболки, но не растрепанные. Голубые глаза с оттенком зеленого. Лицо, словно выточенное скульптором, сам и худой, как модель. Никакой растительности на лице. Я была наблюдательной. И наблюдательность часто давала мне повод гордиться собой. Картер знал, что я все подмечаю. «Ничто не проскользнет мимо Блю Хендерсон. Если кто-то меня заинтересовал, то пути назад нет. Я имею в виду «для них». Я была неприкосновенной, недостижимой, харизматичной и очаровательной. Я несла свою гордость как меч. Этот парень будет моим, независимо от того, знал он об этом или нет. Я наблюдала за ним оставшуюся часть занятия. Он сидел в первом ряду, а я записывала свои предположения. Первое. Две серьги. Болтающийся крест и жемчужина. Может, хипстер? Нервный? Звезда соцсетей. Второе. Белая рубашка, темно-синие брюки, спортивная куртка Nike, серебряный браслет. Знает, как нужно одеваться. Немного подозрительно. Третье. Учится на факультете искусств. Татуировки. Чуть ниже локтя сотворение Адама Микеланджело. Рядом роза. Точно искусствовед. О чем вы думаете, мисс с синими волосами в третьем ряду? Четвертое. Смотрит на меня. У него точно голубые глаза. Чувствует себя привилегированным. Должен чувствовать. Но никак не может быть, что... Какая-то девушка постучала меня по плечу, скорее ткнула в него пальцем. «Преподавательница к тебе обращается», — прошептала она. Голос был гнусавый. «А, значит, вот почему он на меня смотрит». Я обвела взглядом аудиторию, встречаясь глазами почти со всеми и наконец остановилась на нем. Я чувствовала, как на меня неотрывно смотрит профессорша, но она могла и подождать. Всего одну секунду. Мне требовалось знать, каково это по ощущениям, быть в его поле зрения. Что вы спросили, профессор? Я оторвала взгляд от парня, у меня на губах играла легкая улыбка. Может, она решила, что я улыбаюсь ей? Может? Это было и к лучшему. «Я спрашивала, что вы думаете про работы Адорна, которые должны были прочитать», — заговорила она. «Вы что-то записывали?» «Теодор Адорна, 1903-1969. Немецкий философ, социолог, композитор и музыковед». «Да, записывала, но вообще-то это не ее дело. Я быстро схватила свой листок с предположениями и перевернула текстом вниз». «Список покупок в Бакалеем», — ответила я, постукивая ручкой по деревянному письменному столу. Выражение лица у профессорши стало суровым. «Не думаю, что сейчас подходящее время для...» «Но если вы спрашиваете мое мнение об Адорна, то должна сказать, что мораль у него искаженная. Его мысли о высокой и низкой культуре нельзя назвать прогрессивными». Я ни на секунду не отводила взгляда, пока продолжала говорить. Он относил джазовую музыку к низкой культуре и таким образом разделял людей на категории в зависимости от того, что они любят, а что не любят. Даже осуждал их. Я повернулась к гнусовой, которая сидела рядом. «Тебе нравится джаз?» Боже, она так покраснела, что этими щеками можно было бы транспорт на дороге останавливать. «Я...» — она сглотнула. «Это хорошая музыка. Я... Иногда она мне нравится». «Иногда она ей нравится», — объявила я, снова поворачиваясь к остальной аудитории. «И кто я такая, чтобы осуждать ее частичное наслаждение джазом?» Адор стал бы. Поэтому я не согласна с его идеями. Вот мои мысли профессора». Кто-то позади громко засмеялся, а я повернулась, чтобы насладиться своей властью. Человек-чудовище в рыбацкой шляпе, клетчатом пиджаке и темных джинсах одобрительно смотрел на меня. Я видела, что все готовы меня похвалить. Они увидели, какая я. Спасибо, что поделились своими мыслями. Она хотела услышать, как меня зовут. Блю, профессор. Блю, Хендерсон. При других обстоятельствах я не стала бы пожимать ей руку. Это казалось несколько неуместным, но я все равно ее протянула. Как и большинство людей, она знала, что принятые правила поведения требуют ответить на этот жест, хотя рукупожатие не было искренним. Мне просто хотелось задержать его внимание на себе немного подольше. Я знала, что он приковано ко мне. Я чувствовала, как он на меня смотрит. Через 10 минут занятие наконец закончилось, и ничего интересного больше не происходило, если не считать меня. Я знала, что у профессора Грейнджер появился свой собственный список предположений на мой счет в ту секунду, когда я вошла в дверь аудитории. Как могло быть иначе? темно синие волосы, светло-карие глаза, одета, как рок звездам. Личность, требующая внимания, потому что я его заслуживала. Внимание, которое мне причиталось. Причиталось мне, чёрт побери. Он встал, подхватил свой чёрный рюкзак и беспроводные наушники. Боже, какой же он высокий. Рост на самом деле нельзя определить, пока человек сидит. Но я дала бы 6 футов и 3 дюйма на целый фут выше, чем я. Один фут равен 30,48 сантиметра. Один дюйм равен 2,54 сантиметра. «Рада снова видеть вас, Джейс», — заявила ему профессорша. Джейс. Джейс. Джейс. Джейс. Его имя вбивалось в меня, словно мне набивали татуировку. «И я тоже профессор». «Какой голос? Вот это голос!» Голос Джейса. На долю секунды его глаза встретились с моими перед тем, как он выскользнул из аудитории. Этот взгляд плавал у меня в голове. Отскакивал. Требовал. Он будет частью меня. Я стану частью его. Я быстро перебросила ремешок сумочки через плечо и бросилась к двери, но тут профессор Грейнджер крикнула мне. «Вы интересная личность, Блю Хендерсон?» «Вы интересная личность, Блю Хендерсон?» «Конечно, интересное хотелось сказать мне. Рада, что вы это заметили, следовало сказать мне». Вместо этого я улыбнулась. «Увидимся на следующей неделе, профессор». Когда я вышла из аудитории, Джей стоял у питьевого фонтанчика и наполнял высокий стакан. Он поднял голову и посмотрел на меня. Я бросила на него беглый взгляд и ушла.